Так я снова стал простым бойцом. А потом, через два месяца, мне снова присвоили звание сержанта. Ленинград в блокаде. С утра до наступления темноты каждый день батарея ведет огонь по вражеской авиации. Сегодня прямым попаданием снаряда сбито два ю 88 и подбит один Ю-87. Часть вражеских летчиков погибла, три взяты в плен. 14 апреля. 1942 года из журнала боевых действий Я видел Ленинград во время блокады. Трава и застыли, дома покрыты снегом с налезью. стены все в потеках, в городе не работали канализации и водопровод. Всюду огромные сугробы. Между ними маленькие тропинки. По ним медленно инстинктивно экономя движения ходят люди. Все согнуты, с горблями, многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой, дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни. Часто трупы лежали прямо на улицах. Это никого не удивляло. Бредет человек по улице, вдруг останавливается и падает, умер. От холода и голода все казались маленькими, высохшими. Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой. Город бомбили и обстреливали. Нельзя забыть. Трамвай с людьми, разбитый прямым попаданием немецкого снаряда. А как горели после бомбежки продовольственные склады имени Бадаева. Там хранились сахар, шоколад, кофе. Все вокруг после пожара стало черным. Потом многие приходили на место пожара, вырубали лед, растапливали его и пили. Говорили, что это многих спасло, потому что во льду остались питательные вещества». В Ленинград мы добрались пешком, за продуктами для батареи ходили с санками. Все продукты на 120 человек получались сразу на три дня, умещались на небольших санках, пятеро вооруженных солдат охраняли продукты в пути. Я знаю, что в январе 1942 года в отдельные дни умирало от голода по 5-6 тысяч ленинградцев. Наш политрук как-то пошел навестить живших в Ленинграде отца и мать, Он вернулся на батарею весь черный, потом рассказывал, что с трудом, дойдя до своего дома, зашел в нетопленную комнату и увидел мать и отца, лежавших на кровати. Оба они умерли от голода. От дистратии умирали дети, женщины, старики. К смерти привыкли. В город наводнили крысы. Весной 1942 года, попав в Ленинград с заданием командования, я решил зайти к маминым родственникам. Долго добирался пешком. Дошел до дома, и на втором этаже, на лестничной клетке, увидел труп. На третьем тоже труп, но его кто-то прикрыл мешковиной. Поднявшись к родным, долго стучал в дверь. Наконец, тоненьким глазком, бабушка Лёля спросила, кто это. Когда дверь открылась, я с трудом ее узнал. Так она изменилась. Высохшая, с огромными печальными глазами, озябшими руками. Она с трудом признала меня. У меня в сумке осталось немножко сухого гороха и граммов 50 табака. Все это я отдал бабушке Лёле. «Ох, горох», — сказала она чуть слышно, — «я его долго буду есть». Бабушка Лёля рассказала, что троюдного брата Бориса, того, который смеялся надо мной, доказывая, что войны не может быть, убили под Ленинградом, что дядя мой умер от голода, а четко успел эвакуироваться. Спустя месяц бабушка умерла. Сложно и трудно было. Тем не менее к новому году на дивизионном командном пункте мы дали концерт самодеятельности. Не очень веселый концерт, но все-таки концерт. Я компирировал, ребята читали стихи, пели под гитару, а пожилой дивизионный писарь развеселил всех, исполнив старую шансонетку. Вот я мастер часовой. Наше выступление потом с удовольствием смотрели на соседних батареях, хотя к приезжающим с концертами самодеятельности В то время относились довольно настороженно, боясь, что придется кормить артистов. Помню, как один из организаторов передвижной бригады самодеятельности подошел к нам и попросил, «Ребята, у вас же есть винтовки, подстрелите мне ворону». Мы им объяснили, что всех ворон давно перебили. «Жаль», — сказал он, — «я бы из нее такой суп сварил, что пальчики оближешь. Бочка с табаком. В результате неожиданно сильной оттепели вода залила погребки с боеприпасами. Спасая боеприпасы, самоотверженно работали по горлу в ледяной воде младший сержант Лыбкин и трубочный ефрейтор Клопов. Они спасли от порчи 60 ящиков со снарядами 10 марта 1943 года из журнала боевых действий.